Глава 21. 20 это моё последнее слово, взревел Бали после тридцатиминутного спора. Да и риски места почти не занимают, а ты просишь за них как за козу, рыкнула в ответ. Пять их хватит. Хм, кто так торгуется? От удивления поперхнулся пекарь, с недоумением переводя взгляд на мистера Ичина. Нет, ты слышал, только что было пятнадцать процентов. Ага, смог лишь это вымолвить мужчина, выпучив глаза, надув щеки, давясь от прорывающегося смеха. Будешь настаивать на двадцати, останется один, проговорила ласково улыбнувшись. Ладно. Пусть тебя отмахнулся Бари. 15. 10. Что? Ты предлагала 15? Уже 10, усмехнулась. С первой секунды нашего спора поняла, что пекарь просто забавляется. Что ж, раз Бари заскучал, почему бы не поддержать игру? Ты кто такая, а? Торгуешься как Как, вон его отец, Ичен. Ты уверен, что это не твоя сестра? Может, мистер Оливер покуралисьил когда? Может быть, задумчиво протянул мистер Ичен, в раз успокоившись, внимательно на меня посмотрел. Точно нет, быстро протораторил, а спросив. Ну так что, договорились? Тебе пять процентов за место на прилавке. Десять. буркнул пекарь, не сводя с меня свой потливый взгляд. Едва слышно добавил: Вылитая мистер Оливер. По рукам, воскликнула, растянув губы в радостной улыбке. Теперь осталось получить патент и запускаем производство. Хм, не сомневаюсь, что нужную бумагу ты получишь уже сегодня, фыркнул Барри, поднимаясь. Это дело надо отпраздновать. поддерживаю, но после ратуши наконец отмер мистер Итчен встал из-за стола, помог и мне подняться. Тёона, идём? Да, конечно, кивнула, огляделась, ничего не забыла, проверила наличие ирисов для комиссии, направилась к выходу, проговорив: Ещё увидимся, Бари. Конечно, мелкая. Откликнулся здоровяк, не понижая голоса, простонал: "Ох, и во что я ввязался". "Тебе понравится", усмехнулась, спешно покидая лавку. "Иначе снова сцепимся". На ходу пробормотав: "Хороший мужик этот Барри. Хороший и друг замечательный. Сколько раз он меня выручал. Хм, ну не будем об этом". Смущённо проговорил мистер Итчен, указав рукой на двухэтажное серое здание, добавил: "Нам туда. В ратуше было удивительно тихо и пусто. В коридорах не было людей, двери в кабинеты закрыты. Создавалось впечатление, что в помещениях никого нет". "Здесь всегда так?" шёпотом спросила, невольно ступая на цыпочках. "Или выходной?" Всегда, так же едва слышно ответил мистер Итчен, кивком показав на дверь. Тебе сюда, меня не пустят. Справлюсь, благодарно улыбнулась мужчине, решительно постучав в дверь, тут же зажмурилась от раздавшегося слишком громко в этой тишине звука, замерла в ожидании. Но прошла минута другая, а за дверью никто не отзывался. Оглянувшись на мистера Итчина, задумчиво проговорила: "Может, закрыто?" "Не должно", неопределённо пожал плечами мой провожатый. Я же коротко кивнув, взялась за ручку. "Кто вам позволил зайти?" тотчас раздался безглибый голос сухопарого мужчины, стоило мне только распахнуть дверь. Э, э, простите, я стучала, произнесла, беглым взглядом окинув кабинет. Но кроме чиновника с презрительной улыбкой здесь никого не было. И что? Жди, когда позовут. Значит, так вы общаетесь с простыми гражданами? Накинулась на мужика, быстро определив, что с этим индивидом по-хорошему не договориться. Грозной фурией ринулась к столу. Посетитель должен стоять за закрытой дверью и выжидать, когда вы соизволите ответить, а дальше что? Потребуете взятку? Его высочество Кеннет был прав, когда отправил проверку по городам. Мисс, простите, заикаясь, пролепетал мужчина, чуть ли не сползая под стол. Я не знал. Конечно, кто будет предупреждать о проверке? Насмешливо вскинула бровь, многообещающе добавила: Вы сейчас же предоставите мне все документы. Конечно, конечно, протараторил чинуша, невероятно шустро для такого щедушного тела, вскочил с кресла, бросился к шкафу, на ходу испуганно бормоча: Мы слышали, что его высочество и её высочество осматривают Киторию, но не предполагали, что они прибудут в такой удалённый город, как Лурд. Ещё бы, усмехнулась, наблюдая за суетявшимся мужчиной, думая о его словах. Значит, вот какая официальная версия моего исчезновения. Выходит, Кеннет меня разыскивает. Или это делает королева? И что теперь? Снова бежать? Куда? В Вервеле и принцессу Вейлет наверняка все знают. Остается только соседняя страна Ролевас. Но если верить книгам мистера Винса, там положение женщин чуть лучше, чем у коровы. Пересечь море и скрыться в Варфарвеле меня сильно укачивает. Хм. Что-то другое, может и не будет. Вот, здесь всё за последний год. Кому выдавали охранный документ на авторство и приоритет изобретения? Прервал мои лихорадочные мысли чиновник, положив передо мной тоненькую папку. И это всё? Удивлённо вскинула бровь, посмотрела немигающим взглядом на мужичка. от чего тот чуть отпрянув просепел Так не идёт никто Ну как же нам поступали сведения что вы отказали миссис Верении Мерсер в выдаче охранного документа на производство ирисок Ну как же нет не было или я проверю я сейчас всё проверю бормотал Чинуша подтянув к себе бумаги Спустя минут 10 обречённо выдохнув, проговорил: "Нет просителя такого. Ясно, значит, и на порог не пустили. Я отправлю отчёт его высочеству, он лично прибудет к вам. Нет, мисс, всё выдадим миссис Вирини Мерстер и забудем об этом недоразумении", торопливо прошептал главный по выдаче охранных бумаг. заискивающе на меня вскленув. С таким ничтожным вопросом беспокоить его высочество не хотелось бы. Он страшен в гневе. В полголоса, будто размышляя, проговорила, выдержав паузу, продолжила. Хорошо, выписывайте бумагу. Я сию секунду, радостно воскликнул чиновник. вытаскивая из ящика печать и бланк. Спустя 10 минут, держа в руках заветную бумагу, подхватила ошеломлённого мистера Итчина ирванула из ратуши. И только отойдя от здания метров на 50, заливисто рассмеялась. Рассказ, как прошла встреча с мистером Дуги, имя чиновника узнала от мистера Итчина. был недолгим. И мы хихикая отправились к бару отпраздновать удачно сложившиеся обстоятельства. "Времена были, мы тогда славно повеселились", хмыкнул мистер Итчен, собирая бумаги со стола. После двухчасового спора мы наконец оформили договор, где были указаны и условия поставки, и проценты, и даже форс-мажорные ситуации. Наденем на себя что похуже и рапонем на светский прием, вводить дам в искушение, добавил Барри мечтательно улыбнувшись. Ох, сколько раз я вываливался из окон второго этажа, сбегая из комнат, застегнутой в распух, разъяренным мужем при лестнице. Ты же здоровяк, муж, я должны были тебя бояться, я бы опасалась подойти. удивлённо пробормотала, делая глоток чая. Ты забыла, я же добрый, громогласно рассмеялся Бари, поднявшись из-за стола, голосом не терпящим возражения, объявил. Не покиньте мою лавку, пока нет празднуем столь важное событие. Нет. Ну надо же, получила охранку у этого слизняка Дуги за час. А я думал, ты уже и забыл про приглашение, поддел друга мистер Итчен лукаво мне подмигнув. Я же невольно улыбнувшись, радуясь, что познакомилась с такими открытыми, шумными людьми, маленькими глотками отпив немного тёплого чая, обернулась к окну, чтобы тут же потрясённо застыть. Кеннет Хриплым голосом пробормотала, не сводя взгляд от катившей обгружённую мешками тележку мужчины. Рассеина поставила кружку на стол, медленно поднялась. Сьяна, краем сознания услышала обеспокоенный голос мистера Ичина. Не отвечая, мотнув головой, поспешила к выходу. Кеннет не может быть просепела, выглядывая из знакомое и в то же время незнакомое лицо. Скрываясь в тени здания, следила за мужчиной, неосознанно растирая запястье, на котором висел браслет, такой же, что дала мне старуха в том мире. Такой же был и на моём муже браслет, который мне так и не удалось снять. И теперь его приходилось спрятать под кожаной повязкой. Ленни котил её на задний двор. Громкий оклик седовласого старика привёл меня в чувство. И так похожий на Кеннета мужчина, коротко кивнув, толкнул тележку к лавке, над дверью которой весело вывеска с нарисованными на ней пузырьками, травами и баночками. Дьяна С тобой всё в порядке, позвал меня тихий голос мистера Ичина. Да, натянуто улыбнувшись, проговорила. Просто показалось.